11. Смерть Джерри Блетса. Джеки было 6. Было 6, когда паровозы, которые в конце концов привезли его в Оутли и повезут дальше, только запыхтели трогаясь с места. Громко играл саксофон. 6. Джеки было 6. Поначалу он целиком и полностью сосредоточился на игрушке, которую дал ему отец, масштабной модели лондонского такси, тяжёлой как кирпич. И до чего же приятный звук издавала машинка на гладком деревянном полу нового кабинета, мчась через комнату, если сил её толкнуть. Вечер, первый класс, по другую сторону августа. Аккуратная новая машинка катится как танк по полоске паркета за диваном. Приятная расслабленность кондиционированного кабинета. Работа на сегодня закончена. Нет таких телефонных звонков, которые нельзя перенести на завтра. Джек толкал тяжёлой игрушечной такси по полоске паркета, едва слыша по громыхиванию литых резиновых колёс сквозь солосы саксофона. Чёрный автомобильчик ударился о ножку дивана, его развернуло, он остановился. Джек подполз к нему, а дядя Морган сидел в одном из кресел по другую сторону дивана. Мужчины держали в руках стаканы, но уже в скором времени собирались поставить их, выключить проигрыватель или усилитель и спуститься вниз к автомобилю. «Когда нам всем было шесть, и никто не был кем-то еще, и происходило все в Калифорнии». «Кто играет на саксофоне?» — услышал он вопрос, заданный дядей Морганом, и словно в грезе уловил в знакомом голосе что-то новое, что-то шепчущее и затаившееся в голосе Моргана Слоута заползло в ухо Джеки. Он коснулся крыши игрушечного такси, и пальцы его замерли, словно игрушка была из-за льда, а не из английской стали. «Декстер Гордон, кто же еще?» — ответил отец. Его голос звучал вениловый дружелюбно, как и всегда, и Джек обнял рукой тяжёлое такси. Хорошая пластинка. Папа играет на трубе. Действительно славная пластинка. Я её поищу. И тут Джек подумал, что знает какую-то странность, уловил в голосе дяди Морган. Тот совсем не любил джаз, но притворялся, что любит в присутствии отца Джэк. Эту особенность Морган и Слоут Джек знал всё своё детство и не понимал, почему отец этого не замечает. Дядя Морган не собирался искать пластинку «Папа играет на трубе», он просто хотел сказать приятное Филу Сойеру. И, возможно, Фил Сойер не видел этого по одной простой причине, как и все остальные, он не обращал особого внимания на Моргана Слоута. «Дядя Морган, умный и чистолюбивый, умный, как росомаха, скользкий, как судебный адвокат», — говорила Лили. Добрый стариноморган не притягивал взглядов, посторонний глаз просто скользил по нему». Джек мог поспорить, что в школе учителя Моргана с трудом вспоминали его фамилию. «Представь себе, кем этот парень стал бы там!» И эти слова дяди Моргана разом насторожили Джека. Фальшь все еще слышалась в его голосе, но нелицемерие слово-то заставило Джека поднять голову и сжать пальцами тяжелую игрушку. Слово «там» всплыло прямиком в разум и теперь звенело колоколами, потому что по «там» подразумевалась страна дневных грез Джеки. Он это понял мгновенно. Его отец и дядя Морган забыли, что он за диваном и говорили о дневных грёзах. Его отец знал о стране дневных грёз. Джек никогда не говорил об этом ни отцу, ни матери, но отец знал о дневных грёзах. Просто знал и всё. Более того, на эмоциональном уровне, нелогически, Джек чувствовал, именно его отец помогал обеспечить безопасность страны дневных грёз. Но по какой-то причине, которую он тоже не мог перенести из эмоций в слова, Джеку стало не по себе, когда он понял, что и Моргану Слоуту известно о существовании этой страны. «Эй!» — воскликнул Морган. «Этот парень научил бы их музыке, верно? Они, наверное, присвоили бы ему титул герцога проклятых земель, ну или что-то такое». «Наверное, нет», — ответил Фил Сойер. «Нет, если бы он понравился им, как нравится нам». «Но дяде Моргану он не нравится, папа», — думал Джеки, внезапно осознав, что это важно. «Но дяде Моргану он не нравится, папа», — думал Джеки, внезапно осознав, что это важно. Ему он совершенно не нравится. Он думает, что музыка слишком громкая. Он думает, что она что-то у него отбирает». «Да, ты знаешь об этом гораздо больше меня». Голос дяди Моргана звучал легко и расслабленно. «Что уж, я бывал там чаще, но ты сокращаешь отставание». И Джек услышал, как отец улыбается. «Конечно, кое-что я для себя уяснил, Фил. Но в действительности, знаешь ли, я перед тобой в неоплатном долгу за то, что ты мне это показал». Оба слога слова «долгу» заполняли дым и хруст битого стекла. Но все эти маленькие предупреждения могли только чуть поймать броню безмерной, прям-таки божественной удовлетворенности Джека. Они говорили о стране дневных грез. Удивительно, что такое возможно. Он не понимал, о чем они говорят, термины и слова, привычные взрослым. Но шестилетний Джек вновь ощутил веселье и радость этой страны и мог уловить хотя бы общий смысл их разговора. Страна дневных грез существовала, и Джеки каким-то образом делил ее с отцом, и половина его радости состояла в этом. «Два. Позволь мне высказаться прямо», — отчеканил Морган Слоуд, и Джеки увидел, что слово «прямо» как две линии, обвивающие друг друга словно змей. «У них магия, как у нас физика, верно? Аграрная монархия, использующая магию вместо науки». «Точно», — ответил Фил Сойер, И судя по всему, они живут так столетиями. Их жизнь никогда особенно не менялась. За исключением периодов политических переворотов, это точно. Голос дяди Морганна напрягся. Волнение, которое он пытался скрыть, щёлкнуло маленькими кнутами в его согласных. Ладно, забудем о политике. Давай ради разнообразия подумаем о нас. Ты скажешь, и я с тобой соглашусь, Фил что мы уже неплохо поработали в долинах и надо проявлять особую осторожность с введением там каких-либо изменений. Я придерживаюсь того же мнения. Джеки слышал молчание отца. Ладно, продолжил Слоут. Давай исходить из того, что ситуация в принципе выгодна для нас, и мы можем помочь реть тех, кто на нашей стороне. Мы не будем жертвовать нашим преимуществом, но мы не жадные. Мы у этих людей в долгу, Фил. Посмотри, что они сделали для нас. Я думаю, здесь мы вполне можем добиться синергии. Наша энергия может подпитывать их энергию, и получится результат, о котором мы никогда не думали, Фил. И в итоге мы будем выглядеть великодушными, а мы такие есть. Причём нам это совершенно не повредит. Теперь он хмурился, наклонившись вперёд, сложив ладони вместе. Разумеется, я не хочу полностью оценить ситуацию. Да это, знаешь, хотя я думаю, что одна только синергия достаточная цена за вход, если уж честно. Но Фил, Ты представляешь, какое грёбаное влияние мы могли бы обрести, предложив им хотя бы электричество. А если дать современное оружие, кому следует? Что ты думаешь по этому поводу? По мне, от этого захватывает дух. Просто захватывает дух. Влажный шлёпающий звук соприкоснувшихся ладоней. Я не хотел застать тебя в расплох, ну или что-то в этом роде, но я подумал, что нам самое время двинуться в этом направлении. Подумать о расширении нашего влияния на долину. Фил Сойер всё молчал. Дядя Морган вновь хлопнул в ладони. Наконец Фил уклончиво произнёс. «Ты хочешь подумать о расширении нашего влияния?» «Мне представляется это путь, к которому надо идти. Конечно, я могу предоставить тебе точную и полную информацию, Фил, но необходимости в этом нет. Ты помнишь, и я тоже, как всё было до того, как мы начали появляться там вместе». «Конечно. Возможно, нам бы удалось всего достигнуть и самим. Возможно, мы бы и достигли. Но если говорить обо мне, я благодарен за то, что больше не приходится представлять интересы двух паршивых стриптизершей и маленького Тимми Тип-Топ». «Притормози», — посоветовал отец Джека. «Самолеты. Подумай о самолетах». «Притормози, притормози, Морган. У меня есть мысли, которые, очевидно, еще не пришли тебе в голову». «Я всегда готов к новым идеям». Голос Моргана вновь заволокло дымом. «Хорошо. Я думаю, мы должны быть осторожнее с тем, что там делаем, партнёр. Я думаю, всё серьёзное, действительно важное изменение, могут обернуться против нас и ухватить за задницу. У всего есть последствия, и некоторые могут оказаться крайне неприятными». «Например?» – спросил дядя Морган. «Например, война». «Это бред, Фил. Мы ничего такого не видели, если только ты не про Блетсоу». «Я про Блетсоу. Это было совпадение?» «Блетсоу?» – удивился Джек. Вроде бы он помнил эту фамилию, но очень смутно. «Слушай, мягко говоря, та это ещё была война. Да и связи я всё равно не улавливаю». «Хорошо. Ты помнишь рассказ о том, как чужак убил старого короля? Довольно-таки давно. Ты слышал эти рассказы?» «Да, наверное», — ответил дядя Морган. И Джек вновь уловил фальшь в его голосе. Кресло отца заскрипело. Он убирал ноги со стола, чтобы наклониться вперёд. «Убийство положило начало маленькой войне». Сторонникам Старого Короля пришлось подавлять мятеж, который возглавили два или три недовольных дворянина. Эти ребята увидели шанс прийти к власти и править страной, захватывать землю, конфисковывать собственность, сажать врагов в тюрьму, богатеть. «Но подожди», — вмешался Морган, — «я тоже слышал об этом. Они также хотели навести политический порядок в безумно неэффективной системе. Иногда надо применить силу, чтобы положить начало переменам. Я это понимаю». Не нам судить об их политике, я согласен. Но вот моя точка зрения. Та маленькая война продолжалась примерно 3 недели, когда она закончилась, погибло может 100 человек, скорее всего, меньше. Тебе кто-нибудь говорил, когда началась война? В каком году? В какой день? Нет, провормотал дядя Морган обиженным голосом. 1 сентября 1939 года. Здесь в этот день Германия напала на Польшу. Отец замолчал, и Джеки Сжимая чёрный грушченный такси бесшумно но широко «Вот те, на широкой зигзуг. Вот цена, наконец вымолвил дядя Морган. Их война начала нашу? Ты действительно в это веришь? Я в это верю, ответил отец Джек. Я верю, что трёхнедельная заварушка там каким-то образом разожгла войну здесь, и длилась она 6 лет, унеся миллионы жизней. Да, ну, начал дядя Морган, и Джек видел, что он готов дать за один ход Более того, там я говорил об этом со многими людьми, и по моему разумению, они верят, что незнакомец, убивший короля, был настоящим чужаком, если ты понимаешь, о чём я. Те, кто видел его, говорили, что в одежде Далин он чувствовал себя неуютно и вёл себя так, будто плохо знает местные обычаи. Не сразу понял, что у них за деньги. Ага. Да. Если бы его не разорвали на куски после того, как он всадил нож в короля, мы могли бы теперь знать наверняка, но я тем не менее уверен, что он был таким же, как мы. Как мы, совершенно верно. Гость Морган, я не думаю, что следует очень уж активно туда влезать, потому что мы просто не знаем, какими будут последствия. По правде говоря, я думаю, на нас постоянно оказывает воздействие происходящее в долинах. Хочешь, я скажу тебе кое-что ещё не менее безумное? Почему нет, ответил Слоут. Долина не единственный иной мир. Три. Что ж, собаче, фыркнул Слоут. Я серьёзно. Когда я там бывал пару раз, у меня появлялось ощущение, что я рядом с чем-то ещё, с долинами долин. "Да", подумал Джек. "Это правильно, так и должно быть. Дневные грёзы дневных грёз, место ещё более прекрасное, а на другой стороне дневные грёзы дневных грёз, дневных грёз. А ещё дальше мир ещё более прекрасный". И впервые понял, что ему очень хочется спать. Дневные грёзы дневных грёз. Он практически сразу заснул с тяжёлым маленьким такси на коленях, обмякнув, прижавшись к полоске паркетного пола, испытывая божественную лёгкость. Разговор, вероятно, продолжался, и Джеки наверняка многое упустил. Он поднимался и падал, тяжёлый и лёгкий, пока звучала вторая сторона отцовской пластинки, папа играет на трубе, и всё это время Морган Слоут, наверное, сначала спорил: "Мягко нажимай кулаки, морщи лоб" отстаивай свой план. Потом должно быть показал, что готов отступиться, и в итоге сдался под напором сомнений своего партнёра. В конце этого разговора, в воспоминание, о к которым вернулся двенадцатилетний Джек Усовер в опасный момент перехода из Оутлиштат Нью-Йорк в безмянную деревеньку Долин, Морган Слоут не только позволил, чтобы его убедили, но и выразил благодарность за полученный урок. И когда Джек проснулся, он услышал вопрос отца: "Эй, Джек исчез или как?" На что дядя Морган ответил: Чёрт, я чувствую ты прав, Фил. Умеешь ты видеть суть проблемы, здорово, тут у тебя получается. Так где чёрт поберёт Джэк, спросил отец. И Джэк швыльнулся за диваном, теперь окончательно проснувшись. Чёрное такси упало на пол. Ага, хмыкнул дядя Морган. Дети любят подслушивать да цыплёнок. Ты за диваном, малыш, спросил его отец. Послышался шум отодвигаемых кресел, мужчины встали. Ох, промычал Джэк и медленно поднял такси на колени. Ноги затекли, казались чужими. Встанешь, и в них начнётся покалывание. Его отец рассмеялся. Шаги направились к нему. Красное, полное лицо Моргана появилось над диваном. Джек дзивнул и упёрся коленями в спинку дивана. Рядом со слоутом появилось лицо отца. Он улыбался. Секунду-две головы взрослых мужчин, казалось, плавали над диваном. Пошли домой, Соня, воскликнул отец. Посмотрев на дядю Морганна, мальчик увидел расчётливость, тонущую в коже, ползающий по щеке толстекаве сельчака, как змея ползает под камень. Он вновь казался попули Ричарда Слоута, старым, добрым дядей Морганном, который всегда приносил роскошные подарки на Рождество и день рождения, старым, добрым, обильно потеющим дядей Морганном, которого так легко не заметить. Но как он выглядел чуть раньше? как человеческое землетрясение, как человек, рушащийся по разлому за его глазами, как что-то взведённое и готовое взорваться. Как насчёт мороженого по пути домой, Джек? спросил его дядя Морган. Звучит неплохо. Да, ответил Джек. Пожалуй, заглянем в то кафе на первом этаже, кивнул отец. Ням-ням, пальчики оближешь, согласился дядя Морган. Теперь мы точно говорим о синергии, и в нофилу бнался Джеку. Это случилось, когда ему было 6, и повторилось в разгар невесомого полёта между мирами. Отвратительный лиловый вкус сока спиди заполнял глотку и пазухи в носу, и вся эта неспешная вторая половина дня, окончившаяся 6 лет назад, проигрывалась в его сознании. Он видел всё, потому что волшебный сок позволил всё вспомнить, и пережитое им в тот день уложилось в те несколько секунд, когда Джек понял, что на этот раз его вырвет. Глаза дяди Моргана затянуло дымом, а в голове Джека дымом затягивал вопрос, который требовал, чтобы его наконец увидели полностью. Кто вызывает? Что меняется? Что меняется? Кто вызывает эти изменения, папочка? Кто убил Джерри Блетцу? Волшебный сок вернулся в рот мальчика, тошнотворными голками принялся колоть носовые проходы, заполняя их изнутри. И в тот момент, когда земля закачалась под его руками, Джек сдался. Что убило Джерри Блетцу? Мерзкая лиловая жижа вырвалась изо рта едва не задушив Джека, и он инстинктивно подался назад. Его ноги запутались в высокой жёсткой траве. Джек приподнялся на четвереньках и ждал второй волны, терпеливый как мул с разинутым ртом. Желудок скрутило, и подросток даже не успел застонать, прежде чем вонючий сок поднялся по пищеводу и горлу и выплеснулся изо рта. Розовая слюна с толстыми соплями свисала с губ, и Джек смахнул её трясущейся рукой, потом вытер ладонь о штаны. Джерри Блетсу, да, Джерри, который ходил в куртке с вышитым на ней именем, как работники автозаправочных станций, который умер, когда... Мальчик тряхнул головой и вновь провёл рукой по губам. Сплюнул в островок зубчатой дикой травы, торчащей из серо-коричневой земли, как букетик цветов, приколотый к корсажу великанши. Какой-то глубинный инстинкт, непонятный Джеку, заставил его забросать землёй розовое рвотное озерцо. Другой побудил ещё раз вытереть ладонь о штаны. Наконец, Джек огляделся. Он стоял на коленях в гаснущем вечернем свете на краю просёлочной дороги. Ужасный лай не преследовал его, и это он понял мгновенно. Собаки, запертые в деревянном, похожем на клетку загоне, гавкали и рычали, просовывая носы в широкий щель. На другой стороне дороги Джек видел оброшей пристройками деревянный дом, из которого к бескрайнему небу поднимались крики, очень напоминавшие собачий лай. И они ничуть не отличались от криков, которые он только что слышал по другую сторону стены в баре Абдайка. Пьяные мужики орали друг на друга. Бар, здесь таверна или трактир, предположил Джек. Теперь, когда его больше не тошнило от сока спиди, он чувствовал бьющий в ноздри дрожжевый запах и солодых хмеля и понимал, что люди в таверне не должны его увидеть. Он представил себя удирающим со всех ног от тявкущих рычащих собак, текущихся на сами вщели. Потом поднялся. Небо, казалось, наклонилось и потемнело. А в его мире, что происходило там? Что за маленькая катастрофа обрушилась на центр Оутли? Может, небольшой потоп, мелкий скромный пожар? Джек попятился от таверны, затем бочком, бочком двинулся по высокой траве. Вы видел свечи, горявшие в окнах другого дома, расположенного в ярдах в 60. Откуда-то справа доносился запах свиней. Когда Джэк отшагал половину расстояния до дома, собаки перестали лаять и рычать. И тогда он медленно направился к западной дороге. Ночь выдалась тёмной и безлунной. Джерри Блетсу. 4. Оказалось, что домов гораздо больше, но Джэк заметил их только когда подходил совсем близко. Если не считать шумных выпивох оставшихся в таверне, в сельской местности дарин люди ложились спать с закатом. В маленьких квадратных окнах не горели свечи. Предеми стоял тёмный дома, с каждой стороны западной дороги стояли в странной изоляции. Что-то было неправильно, как на картинке в детском журнале, предлагающем найти 10 отличий. Но Джек не мог понять, в чём дело. Ничего вверх тормашками, ничего сгоревшего, ничего экстравагантного. Разве что у большинства домов пушистые крыши напоминали скирды со стрижкой, однако Джек предположил, что они из соломы. Он о таких слышал, но никогда не видел. Морган, внезапно подумал он в приступе паники, Морган и Зориса, и увидел их обоих, мужчину с длинными волосами и обильно потеющего трудоголика, партнера своего отца. На мгновение они слились воедино в прихрамывающего Моргана Слоута с пиратской гривой. Но Морган, Морган этого мира, не имел отношения к вопросу, что не так на этой картинке. Джек как раз проходил мимо приземистого одноэтажного дома, напоминавшего раздутую клетку для кроликов, стены которого были укреплены скрещенными деревянными балками. Топорщащаяся соломой крыша покрывала и его. Если бы он уходил из Олтли, то есть не будем грешить против истины, если бы убегал из Олтли, что бы он увидел в единственном темном окне этой клетки для гигантских кроликов? Джек знал мерцающий отцвет телевизионного экрана. Но, разумеется, в долинах не могло быть и речи о телевизоре в доме, и в тупик его поставило не отсутствие цветного мерцания. Что-то еще, что-то связывающее воедино придорожные дома. Нехватка этого чего-то оставляла дыру в ландшафте. И эта дыра явственно бросалась в глаза, пусть Джек пока не мог сказать, чего именно недоставало. Телевидение, телевизоры. Джек миновал приземистый дом и увидел чуть впереди еще одно маленькое, даже карликовое обиталище – Парадная дверь, которая находилась в нескольких дюймах от края дороги. Этот дом был покрыт не соломой, а дёрном. Джэк улыбнулся. Деревенька напомнила ему Хобитом. Хобитонский укладчик кабеля подойдёт сюда и скажет хозяйке этой лочуги, собачьей будки, неважно, скажет: "Мадам, мы прокладываем кабель в округе, и за скромную ежемесячную плату присоединяйтесь прямо сейчас". Вы получите 15 новых каналов. Вы получите Midnight Blue. Вы получите все спортивные каналы и все каналы о погоде. Вы получите. И тут он внезапно осознал, чего не хватает. Перед домами не было столбов, никаких проводов, никаких телевизионных антенн, загораживающих небо. Высокие деревянные столбы не маршировали вдоль западной дороги, потому что в долинах не знали электричество. Вот почему он не мог определить отсутствующий элемент ландшафта. Джерри Блетсу был, во всяком случае, часть своей жизни, электриком и механиком, точнее, мастером на все руки компании «Сойер и Слоуд». 5. Когда его отец и Морган упомянули эту фамилию, Блетсу, он думал, что никогда не слышал ее раньше. Хотя, вспомнив, о ком речь, понял, что наверняка слышал раз или два. Но Джерри Блетсу обычно звали просто Джерри, как и значилось вышитой над нагрудным карманом надписи на его спецовке. «Может ли Джерри что-то сделать с кондиционером?» Попросите Джерри смазать петли этой двери, хорошо? Скрип сводит меня с ума. Джерри приходил всегда в чистенькой, выглаженной рабочей одежде, с аккуратно причёсанными редеющими рыжеватыми волосами, в круглых очках, знающий своё дело, и быстро и спокойно устранял все поломки и неудобства. Существовала миссис Джерри, которая следила, чтобы стрелки на светло-коричневых рабочих брюках оставались острыми, а сами брюки чистыми и несколько маленьких Джерри. О них компания Сойер и Слоуд неизменно вспоминала накануне Рождества. Джек, в силу возраста, конечно же, ассоциировал Джерри с вечным соперником кота Тома и представлял себе, что Электрик и миссис Джерри и маленький Джерри живут в гигантской мышиной норке, в которой ведет арка, вырезанная в плинтусе. Но кто убил Джерри Блетсоу? Его отец и Морган Слоуд всегда такие добрые к детям Блетсоу на Рождество, Джек шагнул в темноту западной дороги, сожалея, что не полностью забыл электрика компании Soyar Reload. Сожалея, что не заснул, как только с такси за полса сгружиченным такси задела. Поспать, вот чего ему хотелось сейчас, и хотелось гораздо больше, чем иметь дело с неприятными мыслями, вызванными воспоминаниями о том подслушанном разговоре шестилетней давности. Джек пообещал себе, что найдёт место для ночлега, от шага в пару миль от последнего дома. Поле вполне подойдёт, даже канава. Ноги больше не хотели двигаться. Мышцы и кости словно удвоили вес. Произошло это сразу после одного из тех случаев, когда Джек заходил следом за отцом в какое-нибудь закрытое помещение с одной дверью и обнаруживал, что Фил Сойер странным образом исчез. Его отцу удавалось исчезать из спальни, из столовой, из конференц-зала компании Сойер и Слоуд. В тот раз он проделал свой загадочный трюк в гараже рядом с их домом на Родео-Драйв. Джек, сидевший на небольшом возвышении, которое в этой части Беверли-Хилл смогло сойти за холм, увидел, как отец вышел из дома через парадную дверь, пересёк лужайку, ройсь в карманах в поисках денег или ключей, пошёл в гараж через боковую дверь. Джек ждал, что через несколько секунд поднимутся белые ворота в правой стене, но этого не произошло. Потом он сообразил, что отцовский автомобиль в это раннее субботнее утро припаркован у тротуара перед домом. И автомобиля и Лили в гараже тоже нет. Она сунула сигарету в рот и объявила, что едет на просмотр грязной дорожки последнего фильма режиссёра Возлюбленной смерти, и никому не советуют её останавливать. Так что гараж пустовал. Несколько минут Джек ждал, но ни боковая дверь, ни ворота не открывались. Наконец он спустился с заросшего травой пригорка, направился к гаражу и вошёл. Никого и ничего, лишь тёмные пятна масла на бетонном полу и инструменты, висящие по стенам на серебристых крючках. Джек изумленно ахнул, потом позвал «Папа!» и вновь все осмотрел, чтобы убедиться, что глаза его не обманывают. На этот раз обнаружил сверчка, который прыгал к тени у стены и почти поверил, что какой-то злобный колдун оказался рядом и... Сверчок добрался до стены и юркнул в какую-то щель. Нет, его отца не превращали в сверчка. Разумеется, нет. «Эй!» — вырвалось у мальчика. Наверное, он обращался к самому себе. Он вернулся к боковой двери и вышел из гаража. Солнечный свет заливал выкошенные лужайки Родео Драйв. Он мог кому-нибудь позвонить, но кому? В полицию? Мой папа вошел в гараж, а я не могу его там найти, и теперь я боюсь. Двумя часами позже Фил Сойер появился со стороны Беверли Уилшир. Он шагал не спеша, с пиджаком, переброшенным через плечо, распустив узел галстука, словно человек, возвращающийся из кругосветного путешествия. Джек покинул пригорок озабоченности и побежал к отцу. "Как быстро ты бегаешь?" улыбнулся тот, когда Джек прижался к его ногам. "Я думал, ты спишь, странник Джек". Они шли по дорожке к входной двери, когда услышали, что звонит телефон. И какой-то инстинкт, возможно, инстинкт держаться ближе к отцу, заставил Джерри взмолиться, чтобы телефон уже прозвонил с десяток раз, и набравший их номер положил трубку до того, как они доберутся до входной двери. Отец потрепал ему волосы, положил большую тёплую руку на плечи, распахнул дверь и в 5 длинных шагов оказался у телефонного аппарата. "Да, Морган", услышал Джаки голос отца. "Что? Плохие новости? Лучше скажи". Последовала долгая пауза, в течение которой до Джака доносился металлический, дребезжащий голос дяди Моркана, скользящий по телефонным проводам. "Ох, Джерри, господи, бедный Джерри, сейчас приеду". Потом отец посмотрел на него, не улыбаясь, не подмигивая, не делая ничего, но показывая, что они единое целое. «Я приеду, Морган. Мне придется привезти Джека, но он сможет подождать в машине». Джек почувствовал, как расслабились мышцы и испытал такое облегчение, что даже не спросил, а почему он должен ждать в машине, хотя в любом другом случае обязательно задал бы этот вопрос. Фил проехал по Раудейо Драйв до отеля Беверли Хиллс, повернул налево на Сансет, взяв курс на офисное здание. Машину он вёл молча. Дождавшись просвет в встречном транспортном потоке, он свернул на стоянку офисного здания. Там уже стояли два патрульных автомобиля: один пожарный, белый миниатюрный кабриолет Mercedes дяди Моргана и ржавый старый двухдверный Plymouth, на котором ездил электрик. За входной дверью дядя Морган разговаривал с полицейским, который медленно-медленно покачивал головой, несомненно сочувствуя. Правая рука Морган Слоут обнимала за плечи худенькую молодую женщину, одетую в великоватое для неё платье. Она уткнулась лицом ему в грудь. Миссис Джерри понял Джек, видя, что большая часть лица закрыта носовым платком, который она прижимала к глазам. В коридоре, достаточно далеко от них, пожарный в каске-дождевике собирал в бесформенную кучу куски покорёженного металла и пластика, пепел и осколки стекла. «Посиди здесь пару минут, хорошо, Джеки?» И отец побежал ко входу в здание. Молодая китаянка говорила с полицейским у бетонного ограждения автомобильной стоянки. Перед ней лежало что-то покорёженное, и Джек не сразу понял, что это велосипед. Вдохнув, мальчик ощутил горький дым. Двадцатью минутами позже его отец и дядя Морган вышли из здания. Всё ещё обнимая миссис Джерри, дядя Морган попрощался с Ойерами и повёл женщину к пассажирскому сиденью своего автомобильчика. Отец Джека выехал со стоянки на Сансет. "Джерри поранился?" спросил Джек. "Какой-то странный несчастный случай", ответил отец. "Электричество могло загореться всё здание". "Джерри поранился?" повторил Джек. "Бедный Сукин сын так поранился, что умер", ответил отец. Джеку и Ричарду Слоуту потребовалось 2 месяца, чтобы восстановить полную картину случившегося по обрывкам подслушанных разговоров. Мать Джека и домоправительница Ричарда добавили подробности. Домоправительница самой душераздирающей. Джерри Блэц соу приехал в субботу, чтобы попытаться исправить дефекты системы безопасности здания. Занявшись охранной системой в рабочий день, он переполошил бариндаторов воем сирены. Электропитание охранная система получала от главного распределительного щита, который находился за двумя съемными панелями орехового дерева на первом этаже. Джерри приготовил инструменты и снял панели, предварительно убедившись, что в здании никого нет и никто не выпрыгнет из штанов, если завоет сирены. Потом пошел в свою мастерскую в подвале, позвонил в местный полицейский участок и попросил не реагировать на вызовы из зданий компании Сойер и Слоуд до его следующего звонка. В тот самый момент, когда он вернулся в холл, чтобы залезть в сорочье гнездо проводов, стекающихся к распределительному щиту со всех концов здания, 23-летняя китаянка Ларетта Чан въехала на велосипеде на автомобильную стоянку. Она распространяла рекламные листки ресторана, который через 15 дней открывался неподалеку. Позже мисс Чан сообщила полиции, что она заглянула в вестибюль через парадную дверь и увидела мужчину в рабочей одежде, поднявшегося из подвала. Перед тем, как мужчина взял отвертку и протянул руку к распределительному щиту, она почувствовала, как автомобильная стоянка под ногами заходила ходуном. Решила, что это мини-землетрясение. В Лос-Анджелесе Лоретта Чан жила с рождения и не обращала внимания на толчки, которые ничего не разрушали. Она увидела, как Джерри Блэдсу чуть расставил ноги. То есть он тоже почувствовал, как затряслась земля, хотя больше никто этого не заметил. Покачал головой, а потом осторожно вставил кончик отвертки в переплетении проводов. И тут вестибюль и коридор первого этажа здания Soier Street превратились в огненный ад. Первым вспыхнул прямоугольный распределительный щит. Синевато-жёлтые дуги света, напоминавшие молнии, вырвались из него и заключили мужчину в свои объятия. Завыли сирены. Кабам, кабам. Шар огня диаметром 6 футов вырвался из стены и отбросил в сторону уже мёrtвого Джерри Блетцу и покатился по коридору к вестибюлю. Прозрачная входная дверь разлетелась в дребезги, повалил дым, ударной волной покорёжил дверную коробку. Ларетта Чан бросила велосипед и помчалась к телефон-автомату на другой стороне улицы. Пока она сообщала адрес здания пожарным и смотрела на свой велосипед, аккуратно согнутый пополам неведомой силой вырвавшись из двери, поджаренный труп Джерри Блэцу так и стоял перед взорвавшимся распределительным щитом. Тысячи вольт вливались в тело, раскачивая его взад-вперёд в постоянном ритме. Все волосы электрикой и большая часть одежды сгорели, кожа вздулась и посерела, а права очков из коричневого пластика облепила нос как припарка. Джерри Блэцу Кто вызывает эти изменения, папочка? Миновав последний дом, Джек ещё полчаса заставлял ноги двигаться. Над головой незнакомые звёзды складывались в незнакомые созвездия, послание на неведомом ему языке.